вами? Если реальность — это вероятность, реализованная мною, реализованная самим сознанием, тогда, естественно, возникает вопрос, как я могу ее изменить? Как я могу ее улучшить? Тут за столом началась оживленная беседа. Казалось, что все говорят одновременно, ибо все беседы были взаимосвязаны. Дух — Связан с материей, с сознанием, с творчеством, с намерением. Эмоции, нейросети, старые парадигмы, сознанием, наблюдателем, выбором и переменами. И реальность концепция посредник, объединяющая все, сама, в свою очередь, определялась всем. Как можно дать определение слову, не используя слова? Можно ли понять, что такое концепция, не используя других концепций? Таким образом, можем ли мы вообще что-то по-настоящему знать? На этом этапе беседы Бетти произнесла заключительный тост. Вы знаете, для меня все это было только философией, которая мне тоже нравится. Но лишь будучи подкреплена практическим опытом, она озарила мою жизнь светом ура все присутствующие стали увлеченно обмениваться идеями мир человеческой мысли на протяжении столетий разделен границами это мое а где твое в рамках этой дисциплины такие вещи не обсуждаются не говори о нелокальной связи ты даже не понимаешь что это значит конец цитаты но В конце узких коридоров научного и философского поиска нет двери ни к чему новому. В конце коридора частиц ты находишь все те же частицы. В конце коридора болезни ты не найдешь здоровья, только болезни. Беседы и дискуссии между друзьями. Прекрасные теории и безобразные факты. Да, пир удался на славу, и каждый знал, что волны, возбуждаемые их словами, разойдутся по всему миру. Как вполне возможно, их свели вместе именно волны, пришедшие со всего мира. Голографическая Вселенная повсеместно повторяет себя в миниатюре. В какой-то степени эти маги совершили прорыв, чтобы его могли совершить и другие маги во всем мире. Когда в одном доме поднимаются кубки, чтобы почтить торжество человеческого духа, с восходом солнца это неизбежно отзовется в домах, гостиницах и постоялых дворах повсюду. Такова природа реальности, такова вселенная, где мы живем. Скука, пишет Джейзи Найт, это знак того, что настала пора перемен. Что происходит, когда мы меняем свой образ мыслей? Мы изменяем место, где в нашем уме находится наблюдатель. Это приводит к включению новых нейронов, и прямая кроличья нора становится подобно извилистому ходу червя, который приводит нас к новой нейросети в мозгу. Определяет Джейзи Найт Рамта. Я могу обрести величие в собственных глазах не через то, что я делаю со своим телом, но лишь через то, что я делаю со своим разумом. Гости Давно уже встали из-за круглого стола и разбрелись по замку. Некоторые устроились в каменном зале, чтобы смотреть на огонь и рассказывать друг другу истории. Ибо всем пилигримам во время скитаний приходится пережить массу приключений, жутких, веселых и завораживающих. И очень приятно, вернувшись домой, рассказать обо всем этом и от души посмеяться». Иногда казалось, что дым сгущается, образуя очертания новых гостей. Понятно, что никто из присутствующих не был против этого. Кто-то выразил общую мысль, сказав, что это, цитата, «старые друзья решили заглянуть на огонек, Конец цитаты. Но вообще-то зал понемногу пустел. Кто-то отправлялся наверх, где гостей ждали спальни, То и дело к дверям подъезжала машина, хлопала дверца, а затем снова все затихало.